Зимой они обследуют деревья, выискивают и уничтожают яички и куколки насекомых. Для леса очень важна такая профилактика, ведь из каждой личинки или яйца появилось бы новое насекомое и начало бы вредить, да еще и оставило бы массу потомков. А тут зло пресечено у самого корня. Разные виды синиц собираются осенью в стайки, и кочуют до весны в поисках пищи. Очень часто их можно видеть в сообществе с другими полезными птицами – дятлами, корольками, печухами, поползнями. Настоящий лесной патруль. Хорошие защитники леса и дрозды. Певчий дрозд собирает пищу в нижних участках крон, а также и на земле, разгребая лапками подстилку. Изучение пищи дроздов показало, что они поедают 77 видов, различных беспозвоночных животных. В период выкармливания птенцов дрозды уничтожают особенно много гусениц, вредных насекомых, совок, пяденицы, непарного шелкопряда, листоверток, огневок, моли и других. И делают они свою работу быстро, весело, с песнями. Разве можно забыть слова, известные всем баллады: Когда леса блестят в росе, и длинен каждый лист, Так весело бродить в лесу И слушать птичий свист. Щебечий дрозд, найдя себе Среди ветвей приют, Так громко, что в своем лесу Проснулся Робин Гуд. Каждой птице лесной Можно спеть хвалебную оду. Например, хохлатый удод, Нарядная сизоворонка, Дергачи и Связавшие свою жизнь с лесами, садами и лугами, истребляют массу вредителей, оберегают лес, сады, луга и пастбища. Но как же не вспомнить верных друзей лесов и полей, тетеревов и рябчиков, предмет мечтаний многих охотников. Эти птицы основательно очищают лес и поля от множества вредителей. Так у добытых специалистами в лесах Ленинградской и Псковской областей В августе-октябре тетеревов содержимое забов и желудков наполовину, а то и на две трети, состояло из личинок и взрослых особей хлебных пилильщиков, свекловичные щитоноски, льняной бложки, зерновой совки, сосновой пяденицы, топливого ленточника, майского хруща, ольхового и осинового листоедов и других вредителей. Забах рябчиков, добытых в тех же местах, находили от 5 до 15, а иногда и более 100 различных насекомых. Вот об этих фактах следует всегда вспоминать нашим охотникам, прежде чем спускать курки своих ружей, нацеленных на птиц, защитников лесов и полей. Ученые провели специальные исследования и подсчеты, которые показали, что птицы, уничтожая вредителей сельского и лесного хозяйства, снижают убытки от них примерно на 28%. К этому нужно добавить, что в отдельных местах и в отдельные годы птицы могут уничтожить гораздо большее количество вредителей, почти нацело очищая от них сады, луга или лесные участки. У каждой птицы своя пища, и свой способ ее добывания, а для каждого способа нужен свой особый инструмент. И природа снабдила птиц клювом. Иногда его называют носом, но это неверно. Клюв это не нос, а рот птицы. Носовые же отверстия расположены у его основания. Какой только формы и величины не бывают клювы: и длинные, и короткие, и узкие. и широкие, и прямые, и кривые, и острые, и тупые, и крепкие, и слабые. У мелких насекомоядных птиц, скажем у синиц или мухоловок, клюв крохотный и слабый. Оно и понятно, такой и нужен для мелких насекомых, мягких личинок, яичек. А вот у вальчныпа лесного куличка клюв длиннее головы. Им Вальшноб не только захватывает и поедает пищу, но и разыскивает ее. Он носом чует, где скрывается добыча. На конце клюва у него есть небольшие бугорки, покрытые мягкой кожицей, а под ней окончание очень чувствительных нервов.